Долган уверенно вел людей-герцогов по скалистым предгорьям серых башен. Они пустились в путь на рассвете. Сыновья Долгана покинули пещеру вместе с ними, и, простившись с отцом, повели свои отряды в Крайде и Калдаро. Долган вышагивал впереди герцога и принца, за которыми следовали попыхивающий трубкой кулган и оба мальчика. Шествие замыкали пятеро крайдейских солдат под предводительством сержанта Гардена. Они вели за собой двух мулов. Пак с сочувствием взглянул на грузного кулгана, которому явно стоило немалого труда не отставать от остальных. «Учитель!» — шепнул он. «Мы ведь уже очень утомились! Попросите Догана остановиться, хотя бы ненадолго!» «Нет, мой мальчик!» — возразил чародей. «Со мной все будет в порядке. Когда мы окажемся в туннеле, нам придется идти гораздо медленнее, вот я и отдохну. А до горы ведь уже рукой подать!» Томас удивленно взглянул в спину Долгана, шагавшего впереди без малейших признаков усталости. Он бодро переставлял свои короткие, крепкие ножки, и то и дело обменивался веселыми замечаниями с герцогом и орутой. Неужто он так никогда и не выбьется из сил? Кулган покачал головой. Маленький народ известен своей выносливостью. Во время битвы за Карс, когда братья Темной Тропы осадили замок, едва не взяли его приступом, гномы каменной горы и серых башен Пришли на помощь корсианцам. Услыхав от гонца о неизбежном падении крепости, они бежали в Корсу день, ночь и еще полдня, а потом ударили в тыл Темного Братства. Да так, что те и два ноги унесли, и с тех пор больше не помышлят о нападении на наши города. Он немного отдышался и продолжил. Учтите, Доган вовсе не хвастал, называя гномов самыми отважными воителями Запада. Так оно и есть. Но маленький народ малочислен по сравнению с нами, людьми. А что до выносливости и отчаянной храбрости в бою, то тут с ними могли бы потягиваться разве лишь горцы ходата. Пак и Томас с невольным уважением взглянули на забавного человечка, гордыню Тамима, выступавшего впереди отряда. Быстрая ходьба была по силам обоим мальчишкам, на слово отдохнувшим в пещере и наполнившим желудки обильной пищей. Они приблизились к входу в шахту. У самого отверстия пышно разросся куст терновника, который солдаты срубили мечами. Потники с тревог изглянули вглубь широкого, низкого коридора. Доган с важностью проговорил: "А поначалу придётся пригнуться, иначе здесь не пройти. Но это ничего. Наша рудокопа бывала, даже мулов сюда приводили, чтобы самим не таскать руду. Дальше туннель станет просторнее". Так невольно улыбнулся этим словам Доган. Гномы оказались выше, чем он думал прежде. Рост их составлял от четырех с половиной до пяти футов, и если бы не их чересчур широкие плечи и короткие толстые ноги, многих из них можно было бы принять за низкорослых людей. Сам факт был лишь на несколько дюймов выше Долгана, и не сомневался, что сможет выпрямиться в подземном коридоре в полный рост. Он с сочувствием взгнул на высоких Гардена и герцога Баурика и слегка покосился на дородного Кулгана. Но предводитель карликов уверенно подвёл всех к отверстию. Зажёг фонарь и нырнул в глубь горы. Крайдицы последовали за ним. "Держитесь на страже", пробасил он. "Ведь одни боги ведают, что за нечисть может обитать в этих подземельях. Нападению опасайтесь, но всё же будьте начеку". Паг сделал несколько шагов вдоль туннеля и оглянулся через плечо. В отверстие тёмного коридора снаружи лился яркий свет. на фоне которого он отчетливо различил силуэт сержанта Гардена. Внезапно вагом овладело странное чувство, которое почему-то не возникло в его душе, когда он покидал Крайти. Глядя на луч света, проникавший в подземелье, он явственно ощутил, что вся его прошлая жизнь осталась позади, там, вдалеке, куда, возможно, он никогда больше не вернется. На секунду в памяти его всплыли лица тех, кто остался в Крайти, и он не мог бы вернуться. Лиама, Роланда, Мегара. Но, заслоняя собой всех, перед его мысленным взором предстал образ Каролины. Улыбаясь, кого слезы, она тянула к нему руки. Ее алые губы шептали слова последнего привета. Пак вздохнул, повернулся и заспешил во тьму, вслед за остальными. Воздух в подземном коридоре, вдоль которого они шли, был влажным и затхлым. На пути их то и дело встречались боковые ходы, ответвляющиеся в обе стороны от главного туннеля. Пак, как ни старался, не мог ничего разглядеть в этих узких, извилистых норах. Свет от фонарей, едва скользнув по неровным стенам и низким потолкам, перемещался впереди. Тени путников в этом неярком, колеблющемся свете, казались ожившими чудовищами. Они плясали на стенах и потолке, принимая причудливо и зловещее очертание. Туннель, по которому стремительно и уверенно вёл их долга, был довольно просторен. Лишь в нескольких местах потолок оказался настолько низок, что самым высоким из спутников приходилось идти, нагнув голову, а солдаты вынуждены были пинками гнать вперёд упиравшихся мулов. Порой же пагу, лишь с трудом удавалось необразимой вышине разглядеть мрачные своды каменного коридора. Шепчет впереди Томас в полуголоса пробормотал: "Ох, паг!" «Представляешь, как жутко было бы оказаться здесь без Догана! Я бы уже сто раз заблудился!» Пак молча кивнул. Это мрачное подземелье наводило на него такой ужас, что ему вовсе не хотелось разговаривать. Он словно опасался звуками своего голоса разбудить населявших его неведомых чудовищ. Через некоторое время коридор вывел их в просторную пещеру. Это был своего рода подземный перекресток, где сходились несколько туннелей, ведших в разные стороны, Нерцк приказал выставить у каждого из выходов по часовому. Остальные расположились на отдых. Поставив фонари на каменные выступы, путники напоили мулов и вскоре перекусили холодным мясом и хлебом. Томас подсел поближе к Догану и не смел спросить: "Доган, скажите, где мы теперь находимся?" Гном вынул из орта чубок трубки, выпустил к потолку колечко дыма и добродушно пояснил: "Словно это местечко пореньюк, скажу я тебе. Когда мой народ вело разработки в этих горах, здесь появилось немало таких пещер. Когда богатые жилы золота, серебра, железной руды и других металлов соединец в одном месте, там и появляется такая пещера. После того, разумеется, как все металлы уже извлечены из этих недр, трудолюбивый маленький народцам. Но есть в наших горах и несколько пещер подобных этой, но образовавшихся без нашего участия. В некоторых из них из пола растут высоченные каменные пики, в других они свешиваются с потолка. «Да ты сам увидишь одну из таких пещер, когда мы будем проходить мимо!» Томас взглянул вверх. «Мне не разглядеть потолок! Неужто все пещеры такие высокие?» Доган проследил за его взглядом и пожал плечами. «Похоже, фото в сто, а то и все двести или даже триста. В этих горах еще много металлов, но когда тут работали мои далекие предки...» Залежи же были гораздо богаче, чем теперь. А потом они прорыли множество туннелей сквозь каменную толщу. Сотни, тысячи ходов, которые лежат на разных уровнях, выше и ниже того места, где мы иначе находимся. Вот этот, к примеру, он указал на один из боковых ходов. Мы видеть тебя наверх, в нашу заброшенную шахту, Макброуни Элрот. Если, конечно же, ты сумеешь не запутаться и найти дорогу. А вон тот И Долган кивнул в сторону туннеля позади Томаса. «Заканчивается внизу, в Мак-Ой-Вайн-Дар, где мои собратья и поныне ведут разработки золотоносной руды. Они не применят спросить тебя, как тебе удалось разыскать их подземную шахту?» Гном усмехнулся. «Но я сомневаюсь, чтобы кому-то из людей удалось добраться туда, не сбившись с пути. На такое способны только мы, гномы!» Он раскурил погасшую трубку и с наслаждением затянулся. Стражи, сменившиеся с караула, принялись за еду. «Поживее, ребята!» — заторопил их Доган. «На пора снова в путь!» Томас во все глаза устроился на гнома. «Как же так, Доган? Разве мы не останемся здесь на ночь?» Доган покачал головой. «Там, стороже! Солнце еще светит вовсю! Впереди у нас полдня пути!» «Но я был уверен, что вы, паренек, вы, люди, оказавшись в нашем подземном царстве, с непривычки сразу же теряете не только чувство направления...» но и понятие о времени. Что ж с вас возьмёшь? И он усмехнулся с видом явного превосходства. Через несколько минут отряд снова двинулся в путь по тёмным туннелям, которые извиваясь, вели вниз, в толщу огромной горы. Долгона объяснил герцогу и остальным, что выход из подземного лабиринта на восточном склоне серой башни расположен гораздо ниже, чем на западном, и потому большую часть пути им придётся спускаться вниз. Котником стали то и дело встречаться просторные пещеры с множеством выходивших из них боковых коридоров. Доган, не колеблясь ни минуты, сворачивал в один из них и устремлялся вперёд. Отряд молча следовал за ним. Вскоре откуда-то послышался шум воды, и Гном, обернувшись через плечо, с улыбкой произнёс: "Сейчас вы увидите такое, о чём будете вспоминать до конца своих дней. Никому из вашего племени ещё не доводилось здесь бывать". Вперёд. Путники поспешили вслед за Долгоном. Шум воды сделался слышнее. Через несколько минут они оказались в огромной пещере, во много раз превосходившей размерами первую. Они осторожно, боясь оступиться, прошли по неширокому уступу, тянувшемуся вдоль одной из её стен. И опасливо заглянули в необъятную тёмную бездну, развернувшуюся под их ногами. Не рассмотрев там ровным счетом ничего, они вслед за Долганом обогнули огромный каменный выступ. И перед глазами их предстало изумительной красоты зрелище, подобного которому никто из них не видал еще ни разу в жизни. Откуда-то сверху, с высоты не менее трехсот футов, в бездну с рем низвергался могучий водопад. В воздухе, мерцая и переливаясь, плясали водяные брызги. Путники подняли фонари над головами, Чтобы волю налюбоваться величественной картиной. В слабом свете этих неярких огней, Толща воды вдруг вспыхнула разноцветными искрами. Казалось, что вместе с водой в неведомые горные глубины Заскользили богатейшие россыпи сверкающих бриллиантов, Ярко-зеленых изумрудов, Золотисто-желтых топазов И синих сапфиров. Краэдийцы они имели от восхищения. Доган откашлялся, призывая их к вниманию. И перекрыкивавшим водопадом, пояснил. «Много веков тому назад река Винула, бравшая начало на склонах серых башен, впадала в горькое море. Но однажды в этих местах произошло землетрясение. В русле реки появилась трещина, и она теперь питает большое подземное озеро. Вода, протекая по разлому в горах, вбирает в себя минералы. Вот поэтому она так красиво искрится и переливается».